Олесь Бузина. Революция на болоте. Украинский рок года крысы. Посвящается Юлии Тимошенко, самой известной крысе современной украинской политики. Примечание. По официальной версии Юлия Тимошенко родилась в год крысы 27 ноября 1960 года в Днепропетровске. Чуть ли не все самые важные события нашей истории, восстание Хмельницкого, измена Мазепы, Калиевщина и даже первое издание Кобзаря по странному стечению обстоятельств пришлось на год всем известного грызуна. Большинство так называемых профессиональных историков зрит на прошлое исключительно как настрой материал для карьеры. Их мечта не найти истину, а стать кандидатом, Доктором и, предел честолюбия, директором какого-нибудь института в тихом месте, занимающегося классификацией ископаемых кухонных горшков, кои сии ученые-мужи высокопарно именуют археологическими культурами. С советских времен в украинских научных кругах гуляет поговорка «Если факт не вписывается в концепцию, тем хуже для факта». Под концепцией же круги понимают не так науку, как политическую конъюнктуру. Одни и те же люди при Брежневе строчили пухлые тома о коллективизации и рабочем классе как движущей силе всего сущего, вплоть до звезд, а теперь ваяют наукове розвитки о голодоморе как геноциде нации. Стыда они не ведают, ибо прошлое для них – свалка фактов, из которой в нужную минуту можно вытащить ценную завалявшуюся вещицу, принести ее в гнилых зубах начальнику и получить за это мозговую косточку. Только по причине такой принципиальной беспринципности история до сих пор считается гуманитарной наукой. Я же полагаю, что ей давно пора стать точной. Даты – те же цифры. Циклы развития этносов и государств подчиняются таким же законам роста и умирания, как и любой живой организм. Если законы истории действительно существуют, то по ним можно предсказывать будущее с такой же уверенностью, как и то, что за весной непременно последует лето а потом осень и зима. Новые открытия будут происходить на стыках наук, и даже тех из них, которые до сих пор презвительно считаются уже науками, например, астрологией. Кстати, с детства, будучи скептиком, я испытывал к астрологии предубеждения. Но гороскопы почитывал. До тех пор, пока не заметил на основании своего жизненного опыта, что в людях, рожденных, к примеру, в год кота, действительно есть общие черты. Так называемый «восточный» или «китайский» гороскоп, оперирующий 12-летним циклом, не такая уж простая забава, как кажется на первый взгляд. Китайцы создали одну из самых древних цивилизаций на Земле. Они же первыми заметили, что царства распадаются, а потом соединяются вновь. Сложно найти начало и конец этого процесса. Но он есть, мы в нем живем, и с этим ничего не поделаешь. Как-то забавы ради я наложил китайский гороскоп на историю Украины и обнаружил потрясающую закономерность. Чуть ли не все самые значимые события нашей истории выпадали на год крысы. Я глазам своим не верил, но этот факт буквально лез изо всех щелей, то есть, простите, со страниц летописей и хроник. А так как факты для меня важнее любой концепции, я решил поделиться ими с широкой публикой. По крупному счету, история украинского народа началась с восстания Богдана Хмельницкого. Естественно, и до него существовали казаки, которых польский король нанимал для походов в Турцию или на Москву. Эти хлопцы бунтовали, пили горилку, лапали толстопопых девок в плахтах, но общенациональными событиями, такая их, с позволения сказать, жизненная активность, еще не была. Мифической эпохальной вехой, врезавшейся в сознание каждого современного украинца и превратившейся в памятник на Софиевской площади в Киеве, стала только Хмельниччина. А началась она в 1648 году, выпавшим на год крысы. Совпадение? Возможно. Только как быть с тем, что следующий крутой поворот украинская история совершила ровно через 12 лет, в 1660-м? И снова в год крысы. Тогда под Волынским Чудновом русская армия Шереметьева и казаки Юрия Хмельницкого, сына Богдана, столкнулись с польско-татарским войском. Внезапно Юрий переметнулся на сторону поляков и заключил с ними так называемый Слободищинский трактат. Нынешние историки-приспособленцы называют это дипломатическим соглашением. На самом деле произошло банальное предательство. В результате войско Шереметьево попало в окружение и капитулировало. Командующий умер в татарском плену. В Чудновских болотах черные археологи до сих пор находят ржавые бердыши, замки ружей и пушки, свидетельство катастрофы, по сравнению с которой Конотоп – кавалерийская стычка. Но о Чуднове у нас не вспоминают. Президент о нем, наверное, просто не слышал. А науковцы молчат еще не унюхали конъюнктуру. Между тем, событие знаменовало крайнюю точку шараханья Украины в сторону Запада. В отличие от современных интерпретаторов подпевал, украинский народ Юрася Хмельницкого не поддержал. После чудного тут же вспыхнуло всеобщее восстание. Героями его стали атаман Сирко и полковник Самко, воспетый в Черной Раде кулиша Гетмана-предателя свергли, Украина подтвердила выбор, сделанный на Переяславской Раде. Еще раз это подтверждение произошло ровно через 12 лет, в 1672, в очередной год Крысы. На Раде был избран новый гетман Левобережной Украины Иван Самойлович, стойкий сторонник ориентации на царя. К этому моменту восточная часть страны оказалась в составе России, а западная пришла в полный упадок после вторжения турок и гетьманувания их ставленника Петра Дорошенко. Но в 1683 году самый рыцарственный из польских королей Ян Собеский разбил турецкую армию под Веной. Результат этой победы сказался для Украины в следующем году, 1684. Не стоит, наверное, напоминать, что он опять был крысиным. Именно тогда окрыленный Собеский издал «Универсал», который снова разрешал казакам селиться на разоренном правобережье Днепра. От этого указа там завелись полей и прочие казачьи полковники, вокруг которых начала восстанавливаться мирная жизнь. В следующий год крысы, 1696, русско-украинская боевая дружба принесла первые наступательные плоды на юге. Объединенная армия Петра I и Мазепы взяла турецкую крепость Азов в Восточнославянская цивилизация впервые со времен Киевской Руси закрепилась на побережье ближайшего Южного моря. Пусть всего лишь мелководного Азовского, но почин был сделан. Кстати, Петр I тоже родился в год крысы, 1672. В дни первой победы юного царя ему едва исполнилось 24. Через 12 лет происходит знаменитое предательство Мазепы. Гетман сбежал к Карлу XII. Эта роковая дата знаменовала конец целой эпохи, большого 60-летнего цикла, начавшегося восстанием Хмельницкого. После вопиющего верломства Мазепы, выборы нового Гетмана Ивана Скоропадского проходят под полным контролем Петра I. Фактически, это не выборы, а назначение Кредит доверия к ненадежной казачьей старшине со стороны царя исчерпан. На бумаге автономия Гетманщины еще остается, но в реальности от нее только прах. Отныне вместо Гетмана все решает малороссийская коллегия. Куда менее известно событие, случившееся в следующем году крысы, в 1720 -м. но оно тоже поистине эпохально. В Замости проходит организованный поляками униатский собор, после него православная церковь на Галичине – начинают массово закрываться. Религиозный раскол, заставивший западных украинцев отречься от веры отцов и изменивший их душу, достиг апогея. Последствия его сказываются до сих пор. Большая часть Украины останется православной и ориентированной на восток. Меньшая, западная, войдет в орбиту католического Рима. Какой бы ни была болезненной эта тема, ее невозможно обойти. Разница между мироощущением этих двух Украин видна с первого взгляда. Возможно, в будущем она сгладится, но вероятен и прямо противоположный сценарий. Галичане могут стать отдельной нацией, если идентифицируют себя по религиозному принципу, как хорваты, у которых с сербами один язык, но разная вера. Удивительное совпадение. В 1744 году, как вы догадались в год крысы, В Киеве архитектор Шедель заканчивает возведение главного символа украинского православия. Над Днепром возносится Большая Лаврская колокольня. А во Львове в это же время, как униатский ответ, задумывают строительство нового собора Святого Юра, резиденции греко-католического митрополита. За его постройку возьмутся в следующем, 1745. -м. Не стану утомлять читателя излишними подробностями. Скажу только, что большой 60-летний цикл после измены Мазепы закончился в 1768 году. Опять крыса, причем известная любому школьнику. Калиевщина и разгром Гайдамаками Умани, который хронологический справочник Украина вид наидавниших часив до сего дення, «Киев. Наукова думка. 1995 почему-то именует Калиев. Звильнением миста Гайдаматскими загонами Максима Зарезняка Тайвана Гонты. Действительно, звильнылы – от подавляющей части населения города, которая тогда состояла в основном из поляков и евреев. Калиевщина была пародией на Хмельниччину, завершившей целую эпоху казачьих восстаний. То, что началось при Богдане, как великое событие, закончилось обыкновенной разбойничьей свистопляской. Хмельниччина породила Гетманскую Украину, а Гайдамаки, Залезняка и Гонты дали пример разве что разбойнику Кармалюку. Еще более интересно будет узнать, что именно в год Крысы вышли два самых значимых для национальной идеологии произведения. В 1840-м украинский помещик-меценат пётр Мартас публикует в Петербурге первое издание «Кобзаря» Тараса Шевченко. А ровно через 60 лет в Харькове, 26 февраля 1900 года, адвокат Николай Мехновский на Шевченковском вечере обнародует первую официальную националистическую программу. В том же году она анонимно выходит во Львове под названием «Самостийна Украина». С нескольких фраз Мехновского о едыней, нероздильней, вильней, самостийней Украине, веткарпатьев аж до Кавказ начался украинский национализм тут же переросший в провинциальную разновидность шовинизма. Однако лозунг идеолога-новатора был пошкольнически содран с чеканной имперской формулы «Единая неделимая Россия», красовавшийся тогда даже на памятнике Богдану Хмельницкому в Киеве. Кстати, повесился Михновский, страдавший нарушениями психики, как вы уже догадались, тоже в год крысы. Это случилось в 1924 году в Киеве, тихим майским вечером во дворе дома на улице жизнерадостным названием Желянская. Двумя месяцами ранее, буквально в двух шагах от яблони, на которой закончил путь земной главный идеолог ультрасамостийности, во флигель на улицу Паньковскую вернулся из эмиграции бывший уже президент ОНР Грушевский, заявивший советскому правительству, что ради такого счастья он готов переступить даже через трупы наших партийных товарищей, чтобы звынно погынуло ведь червоных куль. В годы крысы произошли и все знаковые события, символизирующие абсолютно противоположный Михновскому политический курс. В 1864 году начинает выходить газета «Киевлянин», главный орган киевских сторонников имперского единства, на первой странице которого красовался лозунг «Юго-западный край русский, русский, русский». В 1876 году Александр II подписывает хрестоматийный Эмский указ. Ныне его не ругает только очень ленивый патриот. Но цитировать никто не любит, ибо украинского языка он не запрещал, а только ограничивал употребление художественной литературой, что, впрочем, не делает его прогрессивным актом, точно так же, как и нынешнее ограничение нашей власти русского языка в Украине. И, наконец, именно в год крысы, 1888 год, в Киеве, как символ воссоединения Руси, так тогда называли Переяславскую Раду, по инициативе горожан открывают уже упомянутый памятник Богдану Хмельницкому. Естественно, не все знаковые для Украины события выпадают на год крысы. Украинский ритм часто заглушался более сильным российским имперским циклом, для которого особенно важны годы змеи 1881, убийство Александра Первого, 1905 и 1917 – первая и вторая революции, 1929 – конец Непа, год Великого Перелома, 1941 – начало Великой Отечественной войны и 1953 – смерть Сталина. Влияние этого энергетического потока было столь мощным, что крысе просто приходилось прятаться в норку. Но как только имперский цикл ослабевал, Тенденция возобновлялась. К примеру, именно в год «Крысы» была принята первая после независимости Конституция, сделавшая Украину президентской республикой. И тут меня ждало самое невероятное открытие. 2008 тоже принадлежит «Крысе». А кто в нашей политике самый известный представитель этого знака? Юлия Тимошенко. Это ее год. Ключи для общегосударственных решений, которые способны надолго предопределить судьбу Украины, находятся в ее ручках. Так случилось, хочется это кому-то или нет. Именно поэтому вокруг нее вертятся сегодня все политические сюжеты. Создание и роспуск правительства, формирование коалиции, обвинения в государственной измене. Пересечение всех украинских интриг проходит через историческую точку, имя которой Юля. Крысы – открытый знак, часто безжалостный, но в то же время будем справедливы, новаторский, сверхактивный, легко ломающий стереотипы и прогрызающий любые стены, особенно ветхие. В этом году Тимошенко может совершить очень многое, как говорится, почти все, вплоть до изменения политической системы. Что, впрочем, и происходит, ведь в Украине, благодаря ее последним ходам, де-факто возникла парламентская республика а во внешнеполитическом курсе отчетливо наметился отход от рабски-проамериканского курса, олицетворением которого стал Виктор Ющенко. Отказ Бют поддержать президентскую авантюру на Кавказе ясно дал это понять. Но и ошибки, совершенные в год крысы, имеют стратегический, воистину эпохальный масштаб. Тот же Хмельницкий в пору своего наивысшего успеха 1648 года, когда Польша буквально лежала у его ног, побоялся решительно порвать с прошлым и взять Варшаву. Это предопределило его долгую изнурительную войну с восстановившей силы Речью Посполитой. Год крысы требует принимать молниеносные решения и воплощать их в жизнь немедленно и до конца. Еще один исторический закон заключается в том, что Украина – это часть восточнославянской православной цивилизации. Те, кто в год крысы поднимали на нее руку, как Мазепа или Карл XII, заканчивали полным крахом. Другие же, как Петр I и тот же Богдан, в мгновение приобретали историческое величие. И последнее. В год крысы нежданно-негаданно обретают душевный покой и внутреннюю гармонию пчеловоды. Как говорил по этому поводу Михаил Булгаков, попадают на свое место. Именно в крысином 1828 году В селе Пальчики на Черниговщине выдающийся ученый-пасечник Петро Прокопович открыл первую в Украине и даже всей Российской империи школу джолярства. Это было неподалеку от Батурина. Постскриптум. Уже когда была написана эта статья, что-то снова потянуло мою руку к хронологическим справочникам. Почему, думал я, в год крысы принимаются такие важные решения для идеологии в нашей стране? почему они буквально предопределяют будущее православной цивилизации. Двигаясь в прошлое, я вдруг обнаружил, что именно в год крысы 1624 дочь князя Константина Острожского Анна открыла в Остроге иезуитский коллегиум. Ее отец был столпом православной веры, основателем Острожской академии, которая не дала духу Святой Руси угаснуть на Украине. А она не только изменила вере отца, но и перекрестила в католичество после его смерти его кости, вытащив их из могилы. Это было страшное святотатство. Православная Острожская академия, которую щедро спонсировал князь, была ею закрыта. Вместо нее в резиденции Острожских поселились агенты Ватикана. Начались гонения на православие. Все это не принесло Анне ни душевного покоя, ни земного счастья. Расплата наступила ровно через 24 года, тоже в год крысы. Казаки Хмельницкого взяли штурмом Острожский замок. Княгиня-отступница бежала. Теперь на месте ее резиденции одни руины. В год крысы, 1300 митрополит Всяя Руси Максим перенес кафедру из разоренного татаро-монголами Киева во Владимир на Клязьме. С этой даты начался долгий путь восхождения Москвы к имперскому величию и Русской Православной Церкви к Патриаршему Венцу, вопрос о котором был решен в 1589 году при царе Борисе Годунове, когда первым русским патриархом стал митрополит Иов. Но самое главное, крещение Руси в 988 году тоже выпадает на год крысы. Когда я раскрутил клубок вопросов до этой даты, все стало на свои места. С крещения и началась вся наша цивилизация – и та длинная череда совпадений, которой было посвящено мое расследование. Видимо, демоны сильно негодовали на решение князя Владимира, если так яростно набрасываются они на православный мир именно в Крысиный год. 20 сентября 2008 года. Газета «Сегодня».